Бесконечная дуэль или чувство против разума. Пусть боги смотрят безучастно на скорбь земли. Их вечен век. Но только страстная прекрасно В тебе, мгновенный человек. Валерий Брюсов В поисках первоначал. О том, сколь глубоко уходит корнями в историю проблема, которой посвящен наш сегодняшний разговор, судить не возьмусь. Бытует версия, будто первыми, около 40 тысяч лет назад, в дубины во имя священного времени прогрессорства наши пращуры кроманьонцы Объектом же их неустанных стараний являлись более дальние родичи Homo sapiens, sapiens, неандертальцы, мир их праху. А поскольку об одном из эпизодов этой горестной эпопеи поведал в повести наследники лауреат Нобелевской премии 1983 года Уильям Голдинг, то выше приведенный пассаж от литературы нас никоим образом не уводит. И все-таки бог с ними, с корнями. Они могут зарываться хоть в центр земли, оставаясь для нас невидимыми и неощутимыми. Так что давайте лучше сосредоточимся на древе, которое они питают. Причем с того момента, когда над поверхностью, раздвинув сырые комья, проклюнулся первый росток. Впрочем, сперва все-таки о почве. Надо сказать, она была на совесть спахана и отменно унавожена. Начали эти деятели просвещения, иные утверждают, что стояли они на плечах титанов позднего Возрождения. Утверждают, наверное, справедливо. Только сейчас для, для нас с вами это не суть важно. А потому условно примем за точку отсчета 18 век. Их труды продолжили творцы промышленной революции 19 столетия века машин. Кстати, о веках. Ни один из них еще не начинался ни в годы по общепринятому счету, заканчивающиеся двумя нулями во что искренне верит большинство, не в те, что завершаются нулем с единицей, в чем убеждена высоколобая компонента артеговских масс. Казалось бы, какая в конце концов разница, что 20 век наступил летом 2014 -го года, а приход его приветствовал не феерический лондонский фейерверк, но сараевские выстрелы студентов Хорвата Гаврилы Принципа. Увы, Магия чисел — это незаконная щель любви к арифметике, властно влечет легковерных, хотя и умеет злоехидно над ними подшутить. Вот, например, в 1492 году сотни тысяч, по другим подсчетам даже миллионы, европейцев пребывали в ожидании очередного конца света. Истово верующие раздавали нажитые неимущим, ложились во гробы и вперяли алчущий взор в небеса, ожидая, когда же те, наконец, разверзнутся. Основание к тому было у них самое, что ненаистное на есть, на и серьезнейшее. Согласно византийской хронологии, ведущей отчет от сотворения мира, кое-как известно имело быть 1 сентября 5508 года до Рождества Христова. Лето Господне 1492 знаменовало собой завершение седьмого тысячелетия. Увы, конец света, как нетрудно догадаться, так и не наступил. Зато, ирония миллинеаризма, благородный адмирал моря, океана и вице-король всех новооткрытых земель Дон Крестобаль Колон, генуэзис на службе короны Арагона и Кастилии, осчастливил мир открытием заокеанского материка, получившего позже название нового света. 19-е же столетие нам сейчас наиболее интересное, оказалось чрезвычайно протяженным. Историки спорят, что, что именно положило ему начало. То ли победа 13 колоний в войне за независимость, обернувшаяся рождением Соединенных Штатов Америки, то ли созыв Парижа Генеральных Штатов, обернувшейся Великой Французской Революцией. Кое-кто, правда, усматривает в обоих событиях теснейшую взаимосвязь и даже взаимообусловленность. Впрочем, не стоит углубляться в эти историософические дебри. Хоть и маячат они на горизонте, однако далеко в стороне от нашего пути. Да и вообще, интерес представляет не столько сама по себе презревшие хронологические рамки привольно раскинута с XIX столетия, сколько его дух. Ведь никто и никогда не входит в следующий век, очищаясь в новогодье до состояния табула раса. Примечание 48. Напротив, в полном соответствии с цицероновым омниом мекум примечание 49, весь доставшийся по наследству и своим горбом нажитый скарб, мы рачительно прихватываем с собой. Кстати, о французской революции. Помимо первым делом приходящих на память доносов и гильотин, введение в обиход столь родного нам оборота враг народа, Массовых убийств аристократов, священников и просто случайно под руку попавших, а также всяческих комитетов общественного спасения и кабинских клубов, было еще два новшества, причем из числа самых ранних. Во-первых, это собственный революционный календарь, знаменовавший вступление в принципиально новую эру и полный отрыв от всего остального мира а во-вторых, собственная религия, культ разума, коему надлежало заменить собой упраздненное христианство. На последнем следует остановиться особо, ибо родилась идея отнюдь не на пустом месте. Она закономерно завершала век просвещения, эпоху, сотворенную Бога неспровергающими усилиями Вольтера, Руссо, Дидро и же с ними. Попытка заменить классическую религию неким секулярным светским суррогатом – к этому предмету по ходу разговора нам еще предстоит возвращаться – оказалась, прямо скажем, слишком радикальной, а потому, естественно, провалилась. Однако в каком-то смысле она предвосхитила процессы, определившие одну из генеральных линий развития всего XIX века. Неуклонно нарастающий атеизм рождал в умах и душах торичеливу пустоту. Даже слыхом не слыхавшие о Тургеневе соглашались с базаровским тезисом, что природа не храм, но мастерская. Однако в мастерской этой почему-то неудержимо тянуло молиться. А поскольку свято место пусто не бывает, в новой базилике без ссоры свар поселились разом две конфессии секулярной религии разума. Религия искусства и религия науки. Нет Бога, кроме прогресса, а художник с инженером – пророки его. Человек-творец занял место святых, блаженных и великомучеников. По аналогии с христианскими страстотерпцами появились мученики науки. Их житиям посвящались произведения бурно расцветшей биографической литературы – Книги об ученых, изобретателях, художниках и политиках. Тоже ведь творцы от социологии, политологии, etc. Примечание 50. Кстати, на Западе этот жанр до сих пор почитается наиболее престижным. Выпустить хорошую биографию для писателя – тоже, что дюжину романов, поскольку в сие суть труд чуть ли не евангелиста. «Обожествленный прогресс обещал Царство Божие на земле», причем даже не в очень отдаленной перспективе. Как писал Саша Черный, даже сроки предсказали, кто лет 200, кто 500. Внутреннее же единство обеих конфессий ярче всего проявилось в начавшей набирать силу научной фантастики, объединившей в себе знания с изящной словесностью. Одним из первых и достаточно ярких литературных героев, выросших в символ эпохи, стал Жульверновский инженер рабур впервые явившийся миру в 1885 году на страницах романа «Рабур-Завоеватель». По художественной выразительности он, разумеется, проигрывал своим сводным братьям и Сайресу Смиту, также инженеру, и капитану Нема, мятежному принцу Дакару. Но зато Рабур стал подлинным победителем пространства. Его творения катились, плавали и летали с невиданной скоростью на любые расстояния как далеко было до этих шедевров человеческого разума и детищу Стефенсона, и Грейт Истерну, и гадкому утенку братьев Райт. А если добавить к этому, что еще в романе 1865 года «С земли на луну» двое членов американского артиллерийского клуба в обнимку с французским искателем приключений, облетев ночное светило, благополучно вернулись на землю, то можно смело утверждать, символы покорения пространства были созданы. Еще не скончался инженер Рабур, в последний раз он упоминается в романе 1904 года «Властелин мира», как в 1895 году на сцену вышел другой герой – «Уэлсовский безымянный путешествик по времени». Причем сама эта безымянность способствовала превращению его в символ покорения иной постаси мироздания – времени. Теперь уже весь мир мог бы слиться в едином хоре. Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева Земли. Окажись, этот бессмертный советский шлягер написан лет на 30-40 пораньше. Почва была подготовлена окончательно.